«Ощень умно, шаловек!» — сказал мне в полголоса немец, собираясь меня провожать. Он все время прилежно слушал наш разговор. «А пропо, кстати», — сказал я, чтобы не забыть, «сколько бы взяли вы за вашего крокодила на случай, если вздумали у вас его покупать?» Иван Матвеевич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа.